Алексей Аржанов, Виктор Молотов. Последний охотник на магов. Глава первая. «Это все, что ты можешь, крыса!» Где-то на краю сознания раздался насмешливый голос. «Сейчас он у меня узнает, как над главным карателем ржать. Стоп! А где я вообще оказался? Где тот костер, на который наш орден охотников на магов...» Сгоняли целой армией. Неужели я выжил? Все тело ныло от боли, но крови не было. Видимо, с момента казни прошло много времени. Месяц, может, два. Меня ударили по ребрам, суки. С каких пор имперские собаки действуют так низко? Очнуться не успел, а уже заново казнить хотят. Мало им одного предательства. В глазах был сплошной туман. Я постепенно начинал ощущать руки, ноги, приподнял голову. Понял, что лежу на земле. Хотел подняться, но тело не слушалось. Как ватное, словно я зомби, а не живой человек. Не ноги, а деревяшки. Последний раз я такое испытывал в битве с магом льда. Правда, в итоге, благодаря моему удару отражения, ноги себе отморозил этот психопат, а не я. А веселые были времена. Тьфу. Не время отдаваться воспоминаниям. Нужно взять себя в руки, ноги и разобраться, что здесь вообще происходит. Я проморгался, заставляя зрение слегка проясниться. Мне стоило больших усилий, чтобы подняться. «Чё пялишься на меня, Белов?» — рявкнул светловолосый парень в спортивном костюме. «У нас дуэли или избиения? Какое же ты ничтожество!» «А как себя расхваливал-то?» «Выходит, просто перед девками выделывался?» «Да какого же лешего творится? Минуту назад, как нового врага империи, сожгли на костре, а теперь какой-то юнец пытается меня унизить. Как же смешные его попытки смотрятся со стороны. Вот сейчас оклимаюсь и получит он у меня ремнем по заднице». Голову пронзили болезненные воспоминания. «Черт, да что же это такое?» В одно мгновение я осознал, что со мной произошло на самом деле. Выжег всю свою силу, но выдал самое мощное отражение за свою жизнь. Отразив смерть. Вау! Сам от себя не ожидал такой мощи. Ай, так я еще и предателей имперских убил вместо себя. А ведь смерть тоже в каком-то роде магия, которую я смог направить на палачей. Выкосил всех. Это и стало моим последним воспоминанием. Смертельный холод, что окутал каждого из них. «Так им и надо. Будут знать, как уничтожать мою семью, который был наш орден. Сейчас с этим говнюком разберусь и пойду искать императора, который отдал приказ о моей казни. Видите ли, у его наследника открылся магический дар. И теперь законы перепишут, а орден не нужен. Хрен вам». А потом была пустота. Забвение, что длилось то ли вечность, то ли всего час. Но это была не смерть. Уму непостижимо. Это же вершина мастерства – отразить смерть и вернуться. Только это все никак не объясняет, откуда взялся этот дерзкий парень со шпагой в руке. И где мое оружие? Надо найти хотя бы револьвер. «Белов, мне должно тебя ждать. Я еще на ужин успеть хочу». Ты или падай, и признавай поражение, или дерись!» Доля чести у него была, раз не стал атаковать меня в таком состоянии. Нужно быстро собраться, а это не так легко после воскрешения. Опустил взгляд к земле, но ничего не увидел. Значит, оружие у меня при себе и правда не было. Эх, придется по ходу разбираться. Жить я хочу, а второй раз... «Отразить смерть точно не получится, пока что. Нет у меня столько жизненных сил». «Чего молчишь? Я с тобой разговариваю, Белов!» — продолжил напирать мой оппонент. «Дуэль, говоришь?» — потирая окружающуюся голову, спросил я. «А чего ты в меня этой железкой тычешь? Разве мы на дуэли, где огнестрел? Помнится мне, на клинках уже давным-давно дуэли не проводятся». Брови блондина от удивления поползли на лоб. «Так, походу, я чего-то не понимаю». «Мда... Видать, сильно я тебя головой приложил», — протянул он. «Ты историю, что ли, прогуливал? Какой к чертовой матери огнестрел? Он запрещен конвенцией об огнестрельном оружии». «Вот дела. Так я вообще в Российской империи?» «Нет, неправильный вопрос. Я вообще в своем мире...» Решил воспользоваться замешательством оппонента и беглым взглядом осмотрел окрестности. Зрение уже достаточно прояснилось. Безлюдный пустырь, зеленая трава под ногами. На горизонте виднелись огромные здания из стекла. Я стоял в парке посреди большого города. Москва, Санкт-Петербург. На последний похоже, но узнавался он с большим трудом. Вечерело. Закатное солнце окрасило небосвод своими теплыми красками. Давно я не обращал внимания на такие мелочи. Так, нужно отделаться от этого сморчка и поскорее понять, где я. Потом можно будет вдоволь насладиться закатом. Однако скорого завершения нашего поединка жаждал и мой противник. В сантиметре от меня свистнула шпага. Если бы не рефлексы, он бы уже продрявил мне голову. Да, этот парень серьезно намеревался прикончить меня. Но уж нет. На свой шампур он меня не насадит. Не для того я всю жизнь тренировался в сражениях. «Хватит вертеться, дерись со мной!» Размахивая шпагой, прокричал он. «В чем дело? Нет оружия, дерись магией! Слабак никчемный!» Магией? Какой к черту магией? Орден только вчера упразднили. Я несколько раз уклонился от выпадов оппонента. Тело начало уставать. Словно я никогда не тренировался. Пора это дело заканчивать. Я бросился под шпагу и точно выверенным ударом подбил ногу противника. От моей подсечки юнец упал на задницу и уронил свой клинок. Судя по выражению лица парня, такого трюка он от меня никак не ожидал. Я отбросил шпагу в сторону и прижал противника к земле. Надавил ногой на грудь. «Все? Прорезвился и хватит?» — холодно спросил я. «Будешь в следующий раз знать, как на взрослых дядек нападать». Ты, «Ты чего несешь, Белов?» Глядя на меня, как на безумца, спросил блондин. «Мы же одногодки». «Одногодки?» «Да ему не больше восемнадцати. Такс, минуточку». Мой взгляд остановился на руках. Тонкие пальцы, гладкая кожа. На ладонях нет ни единого шрама. Это точно не руки главного охотника на магов. «Все, достал!» – буркнул парень. «Хотел тебя отделать без магии, но ты сам напросился». Я почувствовал легкое покалывание в затылке. Магическое чутье. Но очень слабое, неразвитое. Сейчас оно находилось на грани с интуицией. Словно я только вчера открыл в себе талант отражателя. Но ясно одно. Этот засранец — маг. Он не смог вырваться из моего захвата, отчаялся и решил колдовать. «Магия грез! Амнезия!» — заорал он. Из ладони моего противника вырвался плотный поток серебристого пара. Магическое облако окружило мое тело, и пар сменил свою траекторию и устремился в ноздри своего же создателя. «Нет!» — бессвязанно завопил блондин. «Куда? Тьфу! Нет, не надо!» Я отпустил звучно чихающего паренька. Он перевернулся на живот и принялся громко выдыхать из себя серебристый пар, но тщетно. Магия уже начала действовать. Ах, Будешь знать, как на отражателя нападать!» Вновь посмотрел на свои руки, ощутил в них до боли знакомое жжение. Я погиб, но моя сила отражать магию все еще со мной. Но что это за жалкие крупицы? Раньше я мог отбивать горящие метеориты, отражать смертельное заклятие. Только что мое тело еле-еле перенаправило дурацкую магию грез. А ведь раньше у меня к ней был стопроцентный иммунитет. Ради такого трюка даже напрягаться не приходилось. А впрочем, все не так уж и плохо. Я погиб, но душе осталась. А вместе с ней мое драгоценное отражение. Ну что, жалкие маги, засуньте свое колдовство куда подальше. Отражатель вновь явит себя миру. — Сударь, могу я задать вам один вопрос? — позвал меня пришедший в себя блондин. — Чего тебе? — отмахнулся я. — Я занят, не видишь. — Я покорнейше прошу прощения, но тут такое дело. Я забыл... Кто я и как здесь оказался? Испуганно произнес он. Должно быть на меня было совершено нападение. Да игрался он со своей магией. Сколько же я таких повидал? Ладно, ничего страшного с ним не случится. Слишком слабый из него маг, чтобы вызвать абсолютную амнезию. Через часок другое клемается. — Карманы проверь. Может, документы какие найдутся? — предложил я. — Ох! «Ну, разумеется». Радостно воскликнул мой бывший противник и принялся шарить по карманам. Через минуту он извлек из внутреннего кармана пиджака паспорт и торжественно поднял его над головой, словно трофей. «Нашел!» Улыбаясь, сообщил он мне и начал зачитывать вслух. «Антон Сергеевич Погребицкий, 2006 года рождения!» «Чего-чего?» «Меня аж передернуло!» «Ну-ка дай сюда!» Я выдернул паспорт из рук Погребицкого и пробежался глазами по содержанию документа. «2006 год. Если предположить, что парню лет восемнадцать...» 18... «Погодите-ка. Это что же получается? Я не в другом государстве и не в другом мире. Я в другом времени. Вот тебе и отражение смерти. Да отражался». Я вернул паспорт по Гребицкому и, махнув рукой на прощание, удалился в неизвестном мне самому направлении. «Бывай, парень! В паспорте глянь адрес и шуруй домой!» – посоветовал ему напоследок. «Не знаю, что предыдущий хозяин этого тела не поделился с этим блондином, но я за свое избиение оплатил сполна. Пусть уходит. Надеюсь, ему хватит мозгов» в следующий раз не попадаться мне на глаза. Кстати, про мозги. Что же я сам-то свой паспорт не проверил до сих пор? Пора уж начинать ясно мыслить, если я не хочу еще раз умереть. Уж очень мне не понравилось находиться веками в забвении. А смерть, она будет еще хуже. Ведь, насколько мне известно, это не перерождение, а полноценный конец. От меня разве что капля — это... Октоплазма останется. Такая себе перспектива. На ходу достал из кармана документы и принялся их изучать. так что у нас тут? Владимир Алексеевич Белов. 20 мая 2006 года рождения. Место рождения – Российская империя, город Санкт-Петербург. На цветной фотографии красовалась физиономия парня, то есть нынешнего меня. Мда, совсем не похож. «А нет, глаза голубые. Парню на фото лет шестнадцать. Сейчас я должен выглядеть более мужественно. Но мой предшественник зеркало с собой не носил. Стоп, а он-то сам куда делся?» «Ай, ладно, потом разберусь». Но больше всего меня смутило, что я теперь дворянин, как гласила приписка в паспорте. Сын графа и наследник древнего рода. И в подтверждении всему дуэль. Простолюдины не станут шпагами махаться. У них обычно другие заботы. Денег на жизнь заработать, например. На выходе из парка меня пронзил приступ острой головной боли. Снова. А вместе с ней разум заполонили воспоминания, которых у меня никогда не было. Вот и узнал, куда делся предшественник. На свою голову. Лучше бы не узнавал. Этот умник активировал заклинание, призывающее великого воина. И словно других зависших вне времени душ не нашлось. Хм. А может, не по случайности я именно в этом времени оказался? Но тогда надо хорошенько поразмыслить, кто этому поспособствовал. Только вот головная боль никак не давала сосредоточиться. Произошло слияние моей памяти и памяти бывшего Белова. Затылок пекло. А я понятия не имел, где здесь взять добротное зелье от головной боли. Воспоминания восстановились частично, но теперь я, по крайней мере, знал чуть больше о семье Беловых. Любопытно. Мать, сестра и младший брат. Ну что ж, родственнички, я уже иду знакомиться. Что может быть самое ужасное для последнего охотника на магов? Правильно, переродиться в семье магов. Много я разных передряг пережил, но во времени еще ни разу не скакал. В такой ситуации главная задача быстро адаптироваться. В первую очередь нужно найти место для ночлега и разузнать все о новом мире, а затем уже буду решать, куда двигаться дальше. Главное по привычке никакого мага не убить, раз они теперь наравне с дворянами. Если наш орден действительно закрыли 300 лет назад и маги расплодились, как тараканы, это что же получается, мне теперь с целым миром воевать? Глупо и опрометчиво. Это слабое тело с минимальными навыками отражения едва ли атаку двух магов сразу переживет. Нужно стать сильнее, в первую очередь. А походу пойму, стоит ли восстанавливать Орден. Ведь наша цель была не просто уничтожение магов. Орден умер, но цель его создания осталась в последнем последователе, во мне». За чертой парка передо мной предстала картина современного Санкт-Петербурга. Спину покрыла волна мурашек. Если бы память предыдущего владельца тела не поделилась обрывками знаний о новом мире, я бы точно сейчас сошел с ума. Вокруг одна сплошная магия. Металлические повозки без лошадей сновали туда-сюда по ровным серым дорогам и подпитывались от магии. Вся улица была опутана чудными металлическими тросами, по которым неслась магия молний. Автомобили, электричество, мобильная связь. Хоть в словарь записывай. От окружающей меня магии затылок скоро пополам треснет. Да уж. Столько сразу мне никак не отразить. По крайней мере, без других членов Ордена. А судя по тому, что я сейчас вижу, я последний из Ордена Карателей. Охотников на магов больше нет. А появятся ли новые, зависит только от меня. Ну что ж, кем бы ни был прошлый Владимир Белов, хотело твое теперь под моим контролем. Нечего было баловаться древними заклинаниями, которых не понимаешь. Вот так банальная ошибка поменяла наши души местами. И еще неизвестно, есть ли у настоящего Белова шанс не раствориться в пустоте. Не стану скрывать, что совершенно не жажду его возвращения. Теперь остатки его интуиции диктуют мне поймать такси, чтобы добраться до дома. Какое слово-то диковинное, это такси. Я вышел к дороге и выставил руку вперед. Металлическая карета не заставила себя долго ждать. Желтый автомобиль остановился около меня, и из окошка выглянула небритая физиономия современного кучера. О, студент Академии! радостно воскликнул он. Присаживайтесь, уважаемый! Премного благодарен, ответил я и уселся на заднее сиденье. Благо, мышечная память ушедшего Белова работает бок о бок с интуицией и не дает оплошать с открытием замысловатой дверцы кареты. Минуточку, как он меня назвал, студент академии. Вопрос в другой: как он это понял? «У меня на лбу, что ли, это написано? Зеркала-то нет, чтобы узнать». «Куда вас доставить?» Учтиво спросил водитель. «Я назвал адрес из своего паспорта». Машина тронулась, и я тут же решил уточнить. «Как вы поняли, что я студент?» «Как же, уважаемый!» Улыбнулся он, не скрывая удивления. «Это всем известно. На вас форма студента Главной магической академии города. Спортивный вариант для тренировок...» но на плече эмблема Академии имени Его Императорского Величества. Я оттянул рукав и посмотрел на эмблему «Огонь и меч. Магия и оружие». Вот оно как. Это даже не смешно. Это какое-то издевательство от судьбы. Десятилетиями я истреблял магов по указке Императора, а теперь сам учусь в Магической Академии, которую, судя по всему, один из Императоров же и основал. Ну, дела. «Уважаемый, а позвольте нескромный вопрос?» — спросил водитель. «Обожаю разговорчивых кучеров. Никогда не дадут заскучать в поездке. А в моем случае еще и важную информацию смогу выведать». «А давайте?» — ответил я, и вальяжно расположился на заднем сиденье. «Моя манера речи явно застала водителя врасплох. Дворяне так не разговаривают. Надо привыкать». Не буду соответствовать, быстро вычислят восставшего отражателя. А мне пока лишние проблемы не нужны». «А вы случайно не с дуэли ко мне вышли?» – спросил он. «В точку попали», – кивнул я. «С нее самой. Как вы это поняли?» «Форма у вас перепачкалась», – улыбчиво ответил водитель. «Да и частенько я из этого парка подравшихся студентов забираю». Бывает, я развожу по домам. Бывает, мой знакомый везет. В морг. Но об этом переживать не стоит. Мой оппонент до дома сам доберется. Наверное. Эх, завидую я вам, уважаемый. Тяжело вздыхая, произнес таксист. Хотел бы и я вести такую насыщенную жизнь. Моя бабка говорила, что в роду у нас были маги. Но до меня их способности не дошли. Вот и катаю теперь туда-сюда. Но я не жалуюсь. И на этом моменте говорливость кучера вышла из-под контроля. Я привык говорить, а не слушать, поэтому улавливал продолжение истории в пол уха. Мне, помимо его сказок, было над чем подумать. Голова начала ломить сильнее. Поначалу я думал, что это связано с болтовнёй моего попутчика, но голова не прошла и после завершения рассказа. Черт, да это не просто головная боль, это мой дар вопит, что повсюду магия. Магический фон был до безумия высок, ведь в новом мире магия лилась отовсюду, даже топливо, которое питало эту карету, магическое. А меня десятилетиями, как и щейку, тренировали улавливать даже мельчайшие запахи магии. Нужно срочно что-то придумать с этой проблемой, в противном случае мое магическое чутье меня же и убьет. Так и сдохну в первый день новой жизни. «А у вас, случайно, не аллергия на магическое топливо?» — обеспокоенно спросил таксист. «Что-то вы побледнели?» «Точно она самая». Решил, что мне выгоднее согласиться. «Не подскажете действенного средства?» «Как же, на такой случай у меня всегда под рукой есть запас таблеточек». Просунув руку в бардачок, ответил он. Однако они в основном для простолюдинов, дворян, с непереносимостью магии я еще не встречал. «Редкий случай, очень тяжелый. Неизлечимый, я бы сказал», — сказал я, проглатывая протянутую водителем таблетку. Через пару минут боль начала отпускать. Как раз к этому моменту автомобиль остановился. «Приехали, уважаемый, с вас десять рублей», — сообщил водитель. «Как вам удобнее? Наличными, картой? Или, быть может, счет выписать?» Ох, и не хочется же сейчас разбираться с этими законами современного мира. «Счет, пожалуйста», — ответил я. «Так будет проще. Оплачу, когда разберусь, что к чему». Да и денег нету этого белого при себе, уже все карманы излазил. Странная история, словно я не в аристократа переродился, а в обычного крестьянина. В мое время только простолюдины думали о деньгах. Водитель выписал мне счет и вежливо попрощался. Да уж, времена меняются, а отношения между простолюдинами и дворянами остаются теми же. Будь я из прошлого народа, вряд ли ко мне бы стали так относиться. Уж кому, как не мне, это знать? В прошлой жизни я был далек от дворянского титула, хотя занимал крайне высокую должность. Ну и должность мою император умудрился сравнять с нулем, вернее, с огнем. Семейство Беловых проживало в старом двухэтажном особняке на окраине Санкт-Петербурга. И что самое важное, богатством эре и аристократии тут не пахло. Мда, ну и развалюха. Невольно, произнес я, представ перед своим новым домом. Здание накренилось, доски местами подгнили и отходили от стен особняка. Окна не меняли уже очень давно. И логика подсказывала, ветер гуляет по комнатам, как у себя дома. Я поднялся по скрипучим ступеням и отворил дверь дома своим ключом. Благо его я не потерял во время дуэля. А то интуиция мне подсказывает, что бумажник с купюрами остался где-то на пустыре в парке. Возвращаться за ним не было смысла. Там помимо меня полно добрых людей ходят, которые нуждаются в деньгах. Я зашел в темную прихожую и сразу же увидел перед собой исхудавшую женщину лет сорока... Сорока Если бы не обрывочное воспоминание Белова, я дал бы ей куда больше. Похоже, несмотря на дворянский титул, мать Владимира Белова живет, мягко говоря, небогато. «Володенька», — она слегка удивилась, — «чего же ты тут делаешь?» Следовало разговаривать с ней аккуратно, побольше разузнать об обстановке в нашей семье и в то же время не вызывать подозрений насчет своей новой личности. «Как же, мам?» Дружелюбно улыбаясь, я пожал плечами. «Я домой вернулся, разве плохо?» «А что с общежитием?» Взволнованно спросила она. «Ты же сам настаивал, чтобы я оплатила проживание при Академии. Отсюда ездить жить далеко, сыночка!» «Настаивал, чтобы оплатила ездить далеко, сыночка!» «Держите меня, семеро, как бы самому себе не врезать!» Да, прошлый Владимир Белов, похоже, был тем еще маменьким сыночком. Я еще не знаю всей истории этой семьи, но уже испытываю жалость к этой женщине. Учитывая состояние дома и характер ушедшего Белова, дураку понятно, как ей нелегко пришлось. В одном я ошибался. Не понял, что нужно ехать в это самое общежитие. Видимо, речь о каком-то здании по типу казарм, Ладно, придется выкручиваться, раз уж начал разговор о возвращении домой. Не беспокойся, мам, проходя в дом, произнес я. Решил вас проведать, где младшие. Еще и школы не вернулись, ответила она, а затем вздрогнула и схватилась за голову. Ой, да что же это я? Ты ведь, наверное, голодный. Я сейчас тебе что-нибудь приготовлю. Не суетись, мам. Я сам себе что-нибудь сварганю. Ты лучше чайку приготовь. — Нам нужно поговорить с тобой. С чайком-то разговор куда приятнее идет. Мать замерла и посмотрела на меня так, будто видит впервые в жизни. И в каком-то смысле так оно и было. Остается надеяться, что материнский инстинкт не подскажет ей, что в теле далеко не ее сыночка. Черт, меня даже в мыслях от этого слова коробит. — Володенька, ты как-то повзрослел с прошлой нашей встречи. — Все, проходи на кухню. Я за заварочкой сбегаю. Матушка удалилась в соседнюю комнату, я пошел на кухню. Изнутри особняк выглядел еще хуже, чем снаружи. Теперь я понимаю, в чем проблема. Рот Беловых обнищал. Ни слуг, ни добротного особняка. Одна лишь бедная, суетливая женщина. Раз уж я забрал себе тело ее сына, нужно будет вернуть должок. Хотя в этой семье и новый человек, но в беде их оставить никак не могу. Меня с детства учили поступать по-человечески. Тем более мать была без магического дара. Как я сразу понял, против нее я ничего не имел. Не представляю, как сложно вырастить магов, чтобы они еще весь дом не разнесли. Тишину нарушил стук во входную дверь. Из другого конца дома раздался голос матери. — Это почтальон, сынок, я открою. Пока матушка забирала почту, я обнаружил на кухонном столе счета, похожие на тот, что мне выписал таксист. Только числа в них были несоизмеримо больше, примерно 30 тысяч рублей долга. Мда. Если учесть, что за проезд я заплатил 10, великий орден, до Белова в долговой яме. Чтобы отработать такую сумму, придется хорошенько повертеться. Кроме университета обязательно нужно будет найти хороший источник доходов. Я мог уйти. Выйти и закрыть за собой дверь, чтобы больше не вернуться. Тогда бремя ответственности не легло бы на мои плечи. Но не мог. Не мог из-за своей принципиальной позиции. Вместе с памятью Белова мне достались и теплые чувства к этой женщине. «Сынок», медленно заходя в кухню, позвала меня мать. Если до этого она выглядела болезненно, то сейчас на женщине совсем лица не было. В трясущихся руках матери лежало распечатанное письмо с гербовым знаком, как на моей форме. «Володя, так вот почему ты приехал?» Дрожащими губами осознала она. «Так тебя отчисляют?»